«Здесь курьер, скажи Яне!» Однако Яна уже подошла сама. «Курьер нашелся!» – радостно объявил Веня, вылезая из автобуса. «Выходи!» – обратился он к Дане. Когда курьер вышел, Яна удивленно вскинула брови. «Курьер – женщина! С каких это пор?» «Здравствуй, Яна!» Голос курьера был холоден, глаза смотрели спокойно и расслабленно. «Неужели не узнаешь?» Яна молчала, напряженно всматриваясь в лицо незнакомки. «А вот так?» Женщина вынула из прически несколько шпилек, одним движением сняла парик. Тряхнула головой. Под париком оказались коротко стриженные густые каштановые волосы. «Привет, подружка!» Максим, глядя за всем этим через окно, опешил. Теперь он видел женщину лет тридцати. Весь ее старческий антураж оказался блефом. Сердце лихорадочно билось. Максим не знал, что ему предпринять. Рвался туда, к ней помочь, защитить, но строгий приказ Дана заставлял сидеть. Вцепившись в подлокотник кресла, Максим вслушивался в разговор, стараясь не упустить ни слова. «Дана? Ну, наконец-то!» «И что? Ради мята устроила весь этот балаган?» «Не ожидала!» Голос Яна стал хриплым, она отступила на несколько шагов. Словно взгляд Даны жег ее. «Держите ее на мушке, это стерва опасно!» Велела она, не отрывая взгляда от Даны. Оба боевика вскинули автоматы, и в руках гора появился пистолет. «Даже так?» Дана наградила их ледяной улыбкой. «Ты поедешь с нами!» И она облизнула пересохшие губы. Гор, надень на нее наручники. Водитель достал из кармана браслеты и двинулся было к Дане. Но тут же остановился, словно споткнувшись о ее холодный взгляд. Лучшее, что вы можете сейчас сделать, это сесть в машину и уехать отсюда. Дана упор смотрела на врагов. И было в ее взгляде что-то такое, от чего оба боевика и водитель невольно попятились. По лицу Яны поползли капли пота, но она, не отрываясь, смотрела в глаза курьера. «Прекрати, Дана, прекрати и садись в машину, и я обещаю, что не убью тебя». «Это потом сделает Дакс, да?» В голосе девушки чувствовался сарказм. «Нет, Яна, нам с тобой не по пути. Нам уже очень давно не по пути. Ты не оставляешь мне выбора». Яна сделала шаг назад, молча вырвала автомат из рук Кима и направила ствол в грудь Даны. «Или ты садишься в машину, или...» Она не договорила. В воздухе повис беззвучный звон. Какая-то неведомая тяжесть наполнила пространство. Автомат в руках Яна вдруг стал неимоверно тяжел. Ким, хватая ртом воздух, опустился на землю и медленно попятился, не отрывая взгляда от курьера. Рядом, упав на колени и охватив руками голову, тихо и жутко стонал Веня. Его автомат валялся рядом. Гор торопливо отступил в сторону и оперся спиной о дерево. В его глазах смешались страх и ненависть. Фигура курьера дрожала в визире прицела. Гор усилился нажать курок. но пальцы отказывались повиноваться. Пытаясь прогнать нахлыбнувший на нее туман, Яна тихо шептала слова заклинания, но сила курьера подавляла ее разум, мешая сконцентрироваться, не давая ощутить верный ритм. Где-то глубоко в голове огненные струйки пульсировала боль, ее тлеющий огонек вот-вот был готов взорваться, и все же постепенно Яна прорывалась на поверхность, чувствуя, как сжимающий ее обруч на вождение медленно отступает, даже Дана не смогла удержать четырех человек сразу. Чувствуя, что сила ее на исходе, Дана рванулась к лежавшему мокрой траве автомату и тут же сухо хлопнувший выстрел отбросил ее навредить. На груди расплылось алое пятно. Опершись правой рукой о землю, Дана левая зажала рану и медленно повернулась к гору. Под ее пылающим взглядом Гор выронил дымящийся пистолет и завизжал. И его дикий срывающийся крик накрыл все вокруг. Неожиданно крик прервался. Гор посмотрел на Дану востекленевшим взглядом и лицом вниз повалился в мокрую траву. Встав на колени, Дана попыталась подняться, но в эту секунду коротко простучал автомат в руках Яны, и над лесом вновь повисла гнетущая тишина. Яна молча стояла над телом Даны, сжимая в руках оружие. Ее дыхание было хриплым и тяжелым. Подошел Ким. Его лицо неузнаваемо опухло, Из прокушенной губы выступили капли крови. Веня сидел на земле, медленно покачиваясь из стороны в сторону. Его бессмысленный взгляд был обращен куда-то вдаль. «Посади всех в автобус!» – нарушил наконец Яна, пугавшая ее безмолвие. Затем нагнулась и подобрала сумочку Даны. Ким молча кивнул и пошел к сидевшим в мокрой траве оторопевшим мужчинам. Тех тоже задело, накрывши всех волной. Теперь они медленно приходили в себя. Подбадривая их пинками, Ким быстро загнал всех в Икарус. «Что будем с ними делать?» – спросил он кивком, указав на автобус. Прострелим им шины и поехали!» Яна устало взглянула на автобус. Затем пошла к лежавшему под деревом угору. И Веню не забудь. Ким вскинул автомат и двумя короткими очередями прошил скаты. Автобус покачнулся и грузно осел на бок. Внутри послышались крики перепуганных пассажиров. Закинув автомат за спину, Ким повернулся, подошел к Вене, взял его за шиворот и, не оглядываясь, потащил к машине.